Об Энрико Бедолисе Информация о жизни Энрико бидолиса обрывочна, противоречива и загадочна. Может быть, именно поэтому его фигура нас так привлекает. Документы из архива муниципалитета свидетельствуют о том, что Энрико Бедолис родился на юге Пьемонта в сером и дождливом городке Кастелацо 3 ноября 1949 года в крестьянской семье занимавшийся торговлей кукурузой и удобрениями. Он был младшим ребенком в семье и имел шесть сестер. Его мать, служанка священника, умерла в психиатрической больнице Коленьо в 1973 году, а отец скончался в 1977 от сердечного приступа. И о детстве Энрика Бедолиса мало что известно. В нескольких письмах, отправленных им в начале 70-х девушки из Никелины, которой он питал нежные чувства, Бедолис намекает, что атмосфера в семье достаточно суровая, религиозность доходит до фанатизма, а все решения принимает мать и сестры, которые... Примерно в 20 лет энергичный, любознательный Энрик устав от гнетущей домашней обстановки и однообразной деревенской жизни, Благодаря другу находит работу в компании «Фиат». Он снимает однокомнатную квартиру на юго-западе Турина в районе мирафьори сют Если верить утверждениям его знакомых, в Турине Бедолис, кроме работы на заводе, активно общается с непризнанными писателями, музыкантами и художниками, много читает, ходит в музей и к проституткам, становится завсегдатаем. Общество под названием «Мрачный чердак», возглавляемого уроженцем пьемонского городка Джавена Лоренцо Алисандри, с которым Бедолис постоянно встречается в период с 1970 по 1972 год. И именно тогда, вдохновленный литературными вечерами, он впервые задумывается о том, чтобы посвятить себя творчеству. Известие о смерти матери приходит к нему в тот момент, когда у Бедолиса обостряется депрессия, а после мучающих его кошмаров он не может оправиться по нескольку дней. Бедолис экспериментирует с психотропными веществами и злоупотребляет алкоголем. Скульптор из мрачного чердака вводит его в масонские круги и знакомит с туринским оккультизмом. По всей вероятности, в 1974 году, во время одного из периодических сеансов, Энрико Бедолис погружается в глубокий транс и чувствует не дух, не призрак родственника или друга, а пузырь смерти. В течение долгих минут я проваливался в черные пустоты, слыша, как омертвевшие слои города выкрикивают пророчества о грядущих апокалипсисах, как склепы, трубы и почву наполняют древние сущности. Видел, как из зараженных нервных узлов в канализации мегаполиса расходятся лучи, забираясь в мою душу, в пригороды, в сельскую местность и овраги. Это была пролиферация злокачественных клеток в реальность, роковая сеть, которой суждено расти и кормиться до конца времен. Испытывая отвращение конвейерной системе труда, Бедолис работал в отделе больших прессов и, возмущаясь тяжелыми условиями жизни рабочих, Бедолис начинает участвовать в деятельности профсоюза, который позже обвинят в неподтвержденных контактах с террористическими группами крайне левого толка. Так же, как крестьянскую жизнь, он начинает ненавидеть городскую и становится противником индустриализации. Похоже, что Бедолис не может найти свое место в мире. Он уходит из Фиата и ведет нищенское существование. Первые литературные опыты. Исследователи жизни Бедолиса считают, что рабочий писатель начал теоретизировать свои мысли о мертвых средах примерно в середине 70-х. Все измышления были объединены в единственном спорном труде Бедолиса «Наука о мертвых средах», опубликованном в 1980 году небольшим туринским издательством «Эдитсионис Керли», тиражом 100 экземпляров» и «Сложно однозначно охарактеризовать такую странную книгу, проиллюстрированную самим автором». В ней чередуются пугающие рассказы и короткие эссе о враждебных психических энергиях, которые живут в определенных географических областях и зданиях, извращая нашу реальность, порождая безумие, паранормальные явления и вызывая возвращение мертвых. Некоторые, придавая еще больше таинственности образу Бедолиса и его творению, утверждают, что текст меняется при каждом чтении, а также в зависимости от читателя, что текст исчезает и появляется снова, когда захочет. Его невозможно дочитать до конца, добраться до последней страницы. По мнению других, несколько копий и ксерокопий книги — это всего лишь качественные подделки. О смерти Бедолиса написано многом. Слишком многом. Высказанные догадки и причудливые фантастические предположения — Ходят слухи, что он покончил жизнь самоубийством, утопившись в реке По, почти сразу после того, как забрал первый экземпляр науки о мертвых средах из небольшой типографии в Порто-Ноуа. Бомжи, обитающие на набережной По, божатся, что Бетолис жил с ними примерно с середины 80-х, совершенно не мог обходиться без героина, который легко было достать в любом месте Турина, и умер от спида в 1989 году. Кто-то уверен, что Бедолиса никогда не существовало, хотя его память до сих пор хранят прокуренные Тратории Турина, масонские круги, оккультисты и сатанисты, которые всегда стремились именно в Турин, в мистическую столицу страны. Кем бы ни был Энрико Бедолис, в том, что он существовал на самом деле, ниже подписавшийся, не сомневается, потому что поговорил с его знакомыми, побывал в архиве Кастеллаца и сумел заполучить несколько страниц науки о «Мертвых средах». Его имя стало частью культурного андеграунда Пьемонта и до сих пор служит источником страшных историй и легенд. Как и теория «Мертвых сред», которые были идеей Фикс Энрико Бедолиса, Он оставил шрамы на плоти и земле Пьемонта, населенного тенями и зловещими предзнаменованиями. Пьемонта — региона, который по-прежнему магически притягивает всех, кто исследует территорию сумерек. Из книги «Тайные реальности Пьемонта» Сандро Россети, глава 11 Де Профундис.